Эту программу транслирует компания Cityvisor. Вот новый разворот. 14.35. Здравствуйте. Программа Денный разворот продолжается. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Я знаешь, о чем подумал? Что вот это же этот ход, когда суд сначала проходит в отношении высокопоставленного лица, который обвиняется в получении взятки, ему назначают реальный срок. Ну, а что, а что, правило, в Ширкино, все... Да, да, все твои враги сразу же обнаруживаются, кидают в тебя камни, твои бывшие знал, становятся ворюбе, предателями, да, дают показания и потом Последний день раз. 90 тысяч штрафа и свободен в зале суда. Странная история. Может, кстати, сегодня обсудим ее еще отдельно, довольно любопытно. Про Ходорковского хотел сказать: вот знаешь, мне единственное непонятно, зачем власть постоянно его пиарит. Ну, ведь на самом деле, похоже, на, на пиар. Каждый день, вот каждый божий день следствие, следственный комитет конкретно делает все, чтобы произнести лишний раз форумик Потому что Харковский. относится к нему, как к вероятному оппоненту на президентских выборах. — Зачем вы его пиарите? Ну, как-то не знаю. — С тем, там, смотри, смотри, смотри, тихо смотри. — мочите, нет, не в смысле убиваете его. — не Смотри, а, допустим, там 24-й год условно, да, Владимир Путин не может второй раз, раз разбираться. Ну, там что-то меняется, какие-то меняются условия. Так или иначе, допустим, Ходорковский может, получает возможность приехать и участвовать здесь в президентской кампании. А, а, тут уже за они подготовились, у него такой уголовный шлейф. Восемь лет до... Там, сколько ли? Шесть? Сколько она? До двадцать го года осталось Тянется восемь лет. Тянется все эти восемь лет, его мочат. Он уже, понимаешь, уже в сознании людей он такой воспитанный уголовник. Вчера открытая Россия обыски. Ходорковский реагирует. Сегодня объявлен в международный розыск, чтобы Ходорковский тебя, реагирует, кстати, ответ чтобы был, тебя в крови, на этих чтобы у тебя уже это в крови было, чтобы дети твои рождались уже с внедренным геном ненависти к Ходорковскому. Но он уже, он уже, он, он просто заставляет свою аудиторию, свою аудиторию э, смеяться над следствием. Его пресс-секретарь говорит: "Ну, как отреагировал Ходорковский? Покрутил у виска". Ну слушай, он называет уже следователя следствие... Маркина следствие тоже очень много смеется в своих пресс-релизах. Это правда. Фонд Навального предпринял третью попытку подать иск к генпрокурору Юрий Чайке. Иск о защите чести и достоинства. Первый раз в Пресненском суде не приняли из-за неподсудности. Человек-ответчик по этому иску живет на неподсудной территории. Такая была формулировка суда. Второй раз уже Тверской суд отказал в принятии иска в связи с тем, что по их мнению, иск был подан неуполномоченными представителями. И вот, юриста фонда Навального Ивана Жданова. и вот третий раз снова иск о защите чести и достоинства. После того, как Юрий Чайко публично в статье в коммерсанте обвинил фонд Навального в заказной работе, эту, именно это обвинение, и пытаются сейчас опровергнуть члены фонда Навального, фонда фондов по борьбе с коррупцией, которые и выпускали тот самый фильм Мы решили с вами немножко поговорить по этому поводу. 363 Только сначала у нас есть небольшое да, объявление. Да, призыв. Есть объявление. Если в этой части у нас останется время, хочется узнать у вас, у жителей столицы в первую очередь, как у вас сегодня и вчера было с парковками. Потому что были сбои в работе. Да, на смс пришлите. Мост паркинга. Пришлите, пожалуйста, на смс свои замечания. Мы проанализируем. И, может быть, к этому вернемся на пару минут. На плюс 7, 9, 859704545 или на вызван в Твиттере. На всякий случай водители у которые столкнулись со сложностями при оплате парковок, столичные власти говорят, что не будут штрафовать ни за вчерашний сбой, ни за парковку во время вчерашнего сбоя, ни за парковку во время сегодняшнего сбоя, кстати, вот в интервью Эхо представитель департамента информационных услуг сказала, что сегодня сбой был гораздо меньше, причина устанавливается, но был он только для пользователей приложения для для Apple для iPhone, для iPad. Но это, это отложенное, так сказать. В общем, действие, ждем как то ваши Да, Насколько да. все было плохо, может, действительно, у вас уже как-то деньги задним числом снялись, будете ли судиться, опишите нам это в своем небольшом комментарии. У меня вопрос по поводу Навального. Небольшое голосование сейчас проведем. Что Навальному и компании чем вот лучше заниматься в связи с вот этими бесконечными, видимо уже, походами в суд и попытками засудить чайку. Что лучше? Вот, действительно продолжать ходить в суды, жаловаться на чайку или лучше, э, ну, оставить эту историю и идти дальше, и заниматься Пр своим продолжать своим делом. да, продолжать какие-то расследования новые, может быть в отношении чайки или вот, э, или долбить, пытаться привлечь чайку к ответственности, вот эти иски, изучать все, не знаю, сколько в Москве судов, сто. 200. Надо понимать, что одно другому, конечно, не мешает. Вопрос приоритета. чем Следует ли сейчас заниматься этими исками, если все все понимают? Ну, какие иски? Зачем, зачем мол, это надо делать? Если ну вы считаете... Ну не, не, не, Просто согласись, что а, можно уже заниматься какой-то... Как, объединить усилия, м, работать над новым расследованием просто. и с ним, например, выходить в новости. Создавать информационный повод. Вот это, то, что мы с тобой сейчас взяли, пошли а, в третий раз в суд, Но мы же с тобой согласись это не всерьез рассматриваем кейс. Это ну, какой-то с нашей стороны троллинг. Ну, потому что это бред. Ходить третий раз, четвертый раз в суд, ничего не получать, получать какие-то отписки. А, я не согласен с тобой в том, что это бред и в том, что этот троллинг. Третий раз придут, третий раз откажутся. Это немножко мотивирует суд работать, фантазию включать, придумывать какие-то новые поводы. Или все-таки рассматривать по существу это дело. Это просто доказательство того, что вы, уважаемые друзья, не отмахнетесь. У нас есть существенные претензии. Мы хотим, чтобы на них в суде, как это предусмотрено законом, ответили. Мне очень нравится, что мы с тобой еще даже номера телефонов не назвали. Уже два человека проголосовали. Ну, давай, я советую тебе, Значит, что делать моей компании? Дальше подавать в суд на Чайку иск о защите чести и достоинства. 660-06-64. Бросить Чайку с этим иском и дальше заниматься своими ну, прямыми какими-то обязанностями, новыми расследованиями. 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов Еще раз повторю вопрос Что делать Навальному и компании? Добиваться привлечения Чайку к ответственности Я напомню, не по сути Каких-то э, вот, э, по, по сути фактов Изложенных в фильме Чайка А всего лишь за те слова Чайки Которые он произнес Отвечая на расследование Что это все вот заказ Все это расследование заказано. Если вы считаете, что нужно дальше судить с «Чайкой» 64 если вам кажется, что не надо на это тратить время и Навальному вместе с его ФБК, лучше какие-то выпускать новые расследования 660 Нормально образованные люди, что так гипотеза, как это какая-то у нас вообще реклама. Я слышно? только хотел да. тебя поправить вот в чем. Это не просто э, ответ на там, и обвинение в заказе. Это не явное дело не в защите собственной чести и репутации. Я тебя умоляю, в суд еще за этим ходить. Дело в том, что, как мне кажется, э, они могут использовать этот суд для... Э, им важно здесь участие представителей, официальных представителей генпрокурора с тем, чтобы... Он принес в суд некие доказательства или подтверждающие, или или изобличающие с Ну да, если ты говоришь за заказ, чем-то подкрепи это, потому что естественно. Заказчиком. Таким да, образом, да, да. Это, это шанс, это возможность получить доступ к тем документам, сведениям, справкам и так далее, которым, допустим, они пока получить доступ не умеют. Я так это вижу. Ну, слушай, вот, насколько я помню, ответ чайки, да, в опубликованный на той неделе в Коммерсанте, что заказчиком расследования является Браудер. Там же нет никаких фактов что это Браудер, нет никаких подтверждений. Там мы знаем, узнали из этого ответа, что Браудер очень, очень, очень нехороший человек. Все а какие то там не знаю платежки от браудера яндекс деньги или киви кошелек что вот навальный получил денежку и начал путешествовать по россии чтобы что то там расследовать этого уже ничего нету есть какие то голословные обвинения чайки три шесть шесть девять телефон прямого эфира вы можете позвонить и свое мнение выразить по этому поводу стоит ли правильно ли поступают активисты фбк что бомбят э суды своими исками против генпрокурора. Чайки. Или следовало бы заняться то, что у них лучше всего получается, искать какой-то новый против генпрокурора или против кого-то угодно компромат. Как вас зовут? Не 363-3659, телефон прямого эфира. Это, вот, наверное, вот этот телефон попробуем. Как вас зовут? Здрасте. Алло. Олег Петербург. Здрасте, Олег. Я считаю, что правильно. Нам же маркин -то сказал, что наказание должно быть неотвратимым. И эту мантру, я думаю, они должны повторять перед сном ежедневно. То есть все равно дойдет до него этот иск через Тверской суд, через Ну, Басманы. вот кейс мы уже проходили с Пусси Поскольку мирские суды были несостоятельны, они обратились в Божий суд. Вот к Богородице, заступнице. Ну, а там уж как решат. Кто как обратился, ли? вы имеете в виду? Пусь и Райт, и Райт. Они, они не, не они обращались. Как в как они молились. Они в суд с судебным решением к ней не обращались. Они, ну, знаете, это как они, не знаю, к пограничникам скорее. Слушайте, ну, ну пустая же трата времени. Ну, правда. Ну, на что не ходит, ходит несчастный... Адвоката. Как там этого адвоката зовут? весь тебя бумажка. Ходит несчастный адвокат. Иван, да. 200 да. с лишним судов. Или, ну, не знаю. Если кто, кто знает, ты слушатель, скажет, сколько у да нас нет суд, все, Будут... нашли. Под, по подсудности же идет. Тверской суд отвечает за территорию. Да вот ладно, другой его. суд сейчас начнут. Будет этот несчастный адвокат ходить. Хорошо, хоть сейчас тепло. Аномальная у нас теплая зима. А потом будет холода. и Будет этот человек таскать разные жалобы в этот Тверской суд. И ради чего? Ради Но... того, чтобы сказали, к вам Чайка все равно не придет, представитель генпрокуратуры не, не придет, идите в жопу. Навальный. Так, алё... И все алё... его алё... стараются. я тебя призываю к порядку. А мог бы уже какой-нибудь новый фильмец снять, мы бы порадовались нет, нет, с вами, мы, в Ютьюбе бы посмотрели, расшарили. Суд. В суд надо обращаться, и президент нас этому учит. В суд, угу. в суд, в суд. В суд. Ну, Самый да. гуманный суд в мире. 3633659, телефон прямого эфира. А, есть у нас, да, минуты? Нет. А, нет, нет уже. уже, все, нет, извините. За да, просто... голосование подведем. А 87% слушателей считают, что надо продолжить ходить в суд. Надо, надо добиваться от чайки ответа на его вот эти обвинения в заказном характере расследования в отношении его семьи, но 13% я этому бесконечно рад. 13% прислушались ко мне, считают, что это -то бесцельная трата времени. Надо идти дальше. Все, есть расследование в отношении Чайки. Каждый посмотрел, каждый, кто посмотрел, каждый сделал свои выводы. Все, принял к сведению. Идем дальше. Новые, новые какие-то фильмы будем ждать. Не надо сказать на месте. Рекламой продолжим в «Дневный разворот». Tak, <laughs>